есть Кирилл. Кирион Евангелие от Афанасия от издательства Два тысячелетия человечества занято осмыслением Евангелия и процесс этот, по-видимому, бесконечен существует несметное множество исследований священных текстов выполнянных не только теологами, но и историками, лингвистами, писателями, художниками. А вот палеонтолога в этом ряду, похоже, еще не было. Впрочем, известный фантаст и ученый Кирилл Еськов, автор серьезных работ по палеонтологии, в данном случае выступает в совершенно неожиданной роли. С одной стороны, Это дотошный криминалист или юрист, скрупулезный добросовестно анализирующий имеющиеся свидетельства и доказательства. С другой стороны, великолепный мастер детективного жанра. Не ставя под сомнение правдивость евангелистов, но учитывая все известные расхождения и нестыковки, Автор вслед за другими исследователями в первой части книги пытаться выстроить рациональное объяснение евангельских чудес, а во второй приводит документ в кавычках, в котором все факты становятся на свои места, события стыкуются, головоломка складывается. все мы читаем детективы, Смотрим фильмы о влиянии всесильных секретных служб на судьбы мира. А какие у нас основания считать, что в давние времена было иначе? Ничто не ново. Автор, принадлежащий к поколению, на формирование воззрений которого Булгаковский Ешва повлиял неизмеримо больше, чем его официальный прототип, Используют вполне современную терминологию спецслужбы, бандформирование, спецназ, контрразведка. Строгая логика ученого в сочетании с блестящим языком, острым, парадоксальным построением сюжета и полной идеологической свободой дает неповторимое сочетание. Книга читается с захлёб с трепетным ощущением причастности к раскрытию величайшей тайны. При этом ее никак нельзя назвать сугубо атеистической или тем более богохульной. Центральные персонажи плетущие сложнейшие широкомасштабные интриги, для которых Христос всего лишь проходная пешка в замысловатой политической игре в конце концов поняли что он все знал наперед, и они уверовали остроумная и увлекательная точка зрения Кирилла Еськова позволяет читателю увидеть вечные картины в совершенно неожиданным освещении